Глава 44. Прогулка Энтони проспал весь день и всю ночь. К утру он чувствовал себя намного лучше. Он чувствовал себя настолько хорошо, что смог одеться и выйти из дома. Ему следовало прогуляться и привести свои мысли в порядок. Он по привычке выбрал ту самую аллею в парке, где не так давно прогуливался с сэром Робертом. Он оказался в весьма непростом положении, но хуже всего обстояло дело с Маргарет. Она разговаривала иначе, улыбалась и даже смотрела на него с нежностью. Он чувствовал к ней почти непреодолимое влечение и часто ловил себя на мысли, что вспоминает ее губы. Он едва не поцеловал ее, когда она стала обнимать его. «Кстати, чего она так обрадовалась?» – вслух задался вопросом Энтони. Ответ не заставил себя долго ждать. «Свадьба? Конечно. Теперь она будет выглядеть достойно в глазах общества. Ну и прекрасно а я получу то, чего мне так хочется». Эти слова послужили началом небольшого спора между Энтони и его совестью. «Ты понимаешь, насколько неприлично прозвучали твои слова?» — говорила ему совесть. «Я могу выразиться и более мягко, но это сути вопроса не меняет», — отвечал на это Энтони. «Она станет моей супругой. С этой точки зрения я вполне могу рассчитывать на ее внимание». «Внимание?» «Да, внимание. Хотя чего тут скромничать, я только и думаю о том, как она будет выглядеть обнаженной в постели». «А еще больше мне нравится думать о том, как мы оба будем выглядеть обнаженными в постели». «Все, достаточно», — неожиданно оборвал себя Энтони. «Если я продолжу думать о Маргарет, это добром не закончится. Из чего я вообще не думаю? Ведь можно подумать и о моих видениях». «Как назывался корабль? Коварная Марго?» Энтони непроизвольно расхохотался. «Черт», — весело пробормотал он, — «да чего же подходящее название?» «Наверняка я злорадствовал, когда смотрел на название». «Подозреваю, что где-то в глубине души у меня зрело недовольство по отношению к Маргарет. Оттого и выбрал ее в качестве своего врага». Энтони неожиданно остановился и, приподнявшись, глубоко втянул носом в воздух. Он почувствовал запах океана, или ему показалось. Внезапно он увидел себя стоящим на капитанском мостике. Он смотрел на бескрайние синие просторы. Возникло непреодолимое желание снова оказаться на этом мостике и увидеть, как нос корабля, разрезая волны, несется вперед. «Не будь этой свадьбы, я бы прямо сейчас отправился в плавание», — разочарованно обронил Энтони. «И что бы ты делал в плавании?» — извительно осведомилась совесть. «Думаешь, снова захватить 24-пушечный фрегат?» «Почему бы и нет?» — задумчиво проговорил Энтони. «Это дело не такое сложное, как может показаться на первый взгляд». «И как ты это сделаешь? Гневно попросишь испанцев покинуть фрегат?» «Да, правильно. Я придумал план, но не подумал о деталях. Мне понадобится команда и корабль». «Энтони!» Энтони всецело был занят мыслями о захвате испанского фрегата, поэтому едва не подпрыгнул на месте, когда раздался голос Маргарет. Маргарет, улыбаясь, быстро приближалась к нему и еще издали его приветствовала словами. «Доброе утро!» «Вы не могли бы не улыбаться?» — с недовольным видом попросил Энтони. «У вас слишком милая улыбка». «Слишком милая улыбка?» «Да, она чрезвычайно милая». «Вам она не нравится?» «Нет». Маргарет расстроилась и перестала улыбаться. Однако грубость Энтони ни в коей мере не стала препятствием в ее намерении прогуляться вместе с Энтони. Вначале она пошла рядом с ним, но, уловив недовольный взгляд, отодвинулась немного дальше. «Давно вы не взлюбили меня?» «Давно». «И что, совсем не проходит?» «Нет». «Вы собираетесь со мной разговаривать?» «Нет». «И почему же? Вы обижены?» «Нет. Я думаю о важном деле, а вы мне мешаете своими разговорами». «Вы изменились?» — с откровенным удивлением заметила Маргарет. «Вы тоже». Раньше вы все время донимали меня своими замечаниями, а я молчал и думал о своем. Тогда я находил подобный способ общения весьма неприятным. Сейчас же нахожу его вполне приемлемым. Вы не слушали меня? Нет, я перестал вас слушать с той нашей первой встречи в конюшне. Так вы действительно хотели надеть на меня седло моей лошади?» Энтони остановился и растерянно уставился на Маргарет. Он не понимал, откуда ей известно о некоторых его мыслях. На этот раз Маргарет очень точно определила причину его состояния. «Вы сами мне рассказали!» У нее на губах снова показалась слишком милая улыбка. «Я неделю неотлучно находилась рядом с вами. Я ухаживала за вами точно так же, как вы ухаживали за мной. Теперь я еще и обязан вам своим выздоровлением. И что же я еще вам рассказывал?» Они медленно пошли по аллее. «Все ваши слова звучали слишком ужасно. Я не стану их пересказывать. Простите. Я действительно чувствую себя виноватым перед вами». «Признаться меня удивляет ваше спокойствие. Вы должны были, по крайней мере, выказать свое недовольство. Мы с вами заключили соглашение. Я дала слово и, несмотря ни на что, буду придерживаться своего обещания. Приятно слышать. И первым делом я хотела бы поговорить о нашей свадьбе». Маргарет снова остановилась. Энтони принужден был тоже остановиться и повернуться к ней лицом. Маргарет заметила капельки пота у него на лбу и поэтому не стала продолжать разговор. «Отдохните», — мягко предложила она. А вечером мы с вами продолжим разговор». Энтони вернулся в свою комнату и сразу встал у окна. Его взгляд понесся сквозь луга и леса далеко вперед, к бескрайнему океану. Перед глазами снова и снова появлялась бескрайняя водная гладь. Он слышал свой собственный голос, раздающий четкие команды. Желание оказаться на палубе коварной Марго становилось почти непреодолимым. «Почему бы вам не отправиться в настоящее плавание?» Вопрос прозвучал неожиданно. Энтони обернулся. На пороге стоял дворецкий Оливер. Он непостижимым для Энтони образом угадал его мысли. «Для плавания нужен корабль», — только и ответил Энтони. «Я всегда мечтал окончить свои дни в океане. Я всю жизнь мечтал отправиться в далекое плавание к неизведанным землям», — неожиданно признался дворецкий Оливер. «Я тоже», — в свою очередь признался Энтони. «Я бы мог помочь вам с кораблем, а вы могли бы взять меня с собой в плавание». Энтони рассмеялся. «Вы можете дать мне корабль?» «Я могу помочь вам получить корабль». — И как же? Вам всего лишь следует принять подарок его сиятельства, который он вам сделал после выздоровления леди Маргарет. — Черт! — вырвалось у Энтони. — А ведь это и правда прекрасная мысль. Если только они ничего не узнают. Я вас прикрою, но... даю слово. Дворецкий Ольвер поклонился и неспешно удалился. Энтони охватило лихорадочное возбуждение. А ведь он действительно может отправиться в плавание. Будь я проклят, как я раньше об этом не вспомнил. Черта с два не получится, еще как получится!» Возбужденно вскричал Энтони. В это мгновение в комнате появилась Маргарет. Маргарет вполне спокойно приняла эту странную выходку. Доктор ее предупреждал, что у больного могут проявляться некоторые неприятные последствия. Но она совсем не ожидала, что он посмотрит на нее с такой мольбой. «Маргарет, дорогая, мне необходимо срочно поехать в Портсмут. На один день. Я вернусь завтра вечером, обещаю тебе. Дай мне только этот один день, а потом можешь снимать с меня мерку и вообще делай, что пожелаешь. Хорошо?» Маргарет хотела, чтобы между ними установились доверительные отношения. К тому же Энтони вполне мог уехать и без ее разрешения. Ввиду этих соображений Маргарет согласилась. Чем несказанно обрадовала Энтони. Поблагодарив ее, Энтони сразу умчался. «А завтрак?» — крикнула Маргарет, но его и след простыл. Позже на завтраке, когда ее спросили про самочувствие Энтони, она коротко ответила. «Энтони в данную минуту едет в Портсмут. Он попросил у меня разрешения, и я не стала возражать. Энтони обещал вернуться завтра вечером».